«Оно и верно, трофеи — это в основном наши, нам и право первой ночи. Но сначала мне хотелось бы с кем-то из деревенских поговорить. Именно поэтому я встал на броню, как на трибуну, и выкрикнул главного. Думал, что такого не окажется, но в ту же секунду из толпы выбрался невысокий лысоватый мужичок в потрепанном спортивном костюме. Я спрыгнул с брони. Васька же с большим остались сидеть наверху, мало ли что. Мы с мужиком поздоровались, пожали друг другу руки». Он не выдержал, спросил, кто мы такие. Ответил я уже стандартно – партизаны. Как хотите, так и понимайте, но в любом случае – хорошие. Потому что партизаны всегда хорошие. Если они становятся плохими, то превращаются в кого угодно. В бандитов, в лесных братьев, в незаконное вооруженное формирование. Но именно партизанами быть уже перестают. Как выяснилось, я угадал, когда решил, что бандиты решили устроить массовую экзекуцию в деревне. Деревня Вяльце, стоявшая на отшибе еще не подвергалась настоящим нападениям банд. Вся эта кровавая и мутная волна насилия прокатилась мимо. Однако сельчане знали, что происходит вокруг. Ждали беды, и она грянула. Три дня назад здесь появился точно такой же, как у нас БРДМ в сопровождении грузовика. С ними приехали десятка-полтора бандитов. Они обложили деревню налогом, причем в сумму налога включили четырех девиц. И без того небогатое имя деревня включать их налог отказалась. И вчера передала подъехавшим бандитским фуражирам запас продуктов и самогонки. Те ничего не сказали, уехали. А сегодня с утра нагрянула карательная экспедиция. Всех жителей деревни согнали в кучу. Выбрали четверых случайных людей. втолкнули их в большой сарай, заблаговременно освобожденный от всего и превращенный в арену, где и застрелили». Когда мертвецы начали подниматься, туда втолкнули одного живого, предварительно выстрелив ему в ногу. Тот погиб почти сразу, был буквально разорван на куски. Затем туда забросили женщину. Потом еще одного мужика. А затем началась стрельба. Теперь в сарае за запертыми воротами были семь зомби ни одного живого. Затем мужик спросил меня, могут ли люди собрать трофеи. Когда он увидел, как я задумался, он сразу сказал, что пока соберут все в куче, А дальше я уже сам распределю, кому и что давать. Он решил, что меня давит жаба на ценное имущество. Но на самом деле я задумался о другом. О том, что надо бы хорошо пошариться в карманах у убитых эсэсовцев и в их машине. Может, что полезное узнать получится. Я сказал мужику, пусть начинают собирать трофеи. Заодно пусть посмотрят буханку, на ходу ли она, и пошарят в камазе с раздавленной кабиной. Пусть не трогают ничего с трупа в черной форме и не лезут в водник а заодно пусть пошлют в поле людей собрать имущество с убитых из зацепления учитывая, что те уже встали и не спеша обрели к деревне, нюхом ощущая, сколько здесь пищи. Мы с Сергеичем направились к двум группам убитых в черном. Четверо убитых лежали в разброс возле пробитого пулями водника. Одного из них застрелил я, еще троих срезал Сергеичу с КПВТ. Этих было видно сразу. Их по факту на куски разорвала только одежда каждый труп в кучке держала. Еще два трупа лежали возле чадящей теперь БМП, их тоже избашенных башенных пулеметов накрыло. Я выбрал одного из убитых с четырьмя желтыми горизонтальными нашивками на рукаве под эмблемой с обоюдоострой секирой или с буквой F, которого я принял за главного в этой команде которого застрелил сам. Черный новенький арамидный шлем. Сначала показалось, что такой же, как и у нас, но нет. У этих другое производство, по форме он вроде американского, а наш вообще ни на какой не похож. Черная разгрузка полицейского типа, АТЦ, знаю такую, продавали в магазине. Ее для антитеррористического центра ФСБ в свое время разработали. Карманы под шесть автоматных магазинов, кабура на животе, карман для рации, ну и прочее. Для ИПП там, аптечки, маленький рюкзак за спиной. Для штурма помещения разгрузка, для захвата, а вовсе не для долгого боя. В кобуру был вложен новенький грач, рядом в отдельных карманах два запасных магазина к нему – Я достал пистолет с магазином и смотрел. Патроны новые, бронебойные 7Н-21, с торчащими вперед из плоских головок и сердечников. Неплохо, можно броники дырявить. 105-й лишним не будет, и шесть магазинов к нему на трупе, но с этим ничего нового. А вот в специальном кармане хранился ночной монокуляр, и на шлими убитого размещалось съемное крепление под него. Тоже может пригодиться, даже очень». Я стащил крепление, снял свой шлем и переставил каркас из синтетических толстых ремней на него. села как влитое словно всегда там было. Сами поносим, очень пригодится. Затем открыл карман для документов на разгрузке убитого. Там действительно нашлось какое-то закатанное в пластик удостоверение с фотографией. На фото был убитый, это даже сейчас не нетрудно было заметить. Справа было написано имя «Бородулин Станислав Николаевич». Сверху под уже известным мне логотипом было отпечатано «ЧОП Фармкор Безопасность». Ну вот и все понятно. Теперь уже никаких сомнений, кто это такие. И заодно понятно, откуда деньги на такую экипировку, потому что ни в какой армии все это и не снилось бы. «Сергеич, полюбуйся!» Я протянул через плечо добытое удостоверение личности. Сергеич прочитал, повертел в руках, хмыкнул, вернул запечатанный в пластик прямоугольник с фотографией мне. «А кто же сомневался?» «Только помимо того, что они нас должны ловить, они тут в каждую помойку лезут, тебе не кажется?» «Именно так мне и кажется. Зачем это им?» «Трудно сказать». Все остальные эсэсовцы имели похожие документы, одинаковое оружие, грачи и 105-е. Все повально с коллиматорными белками, которым мы тоже очень обрадовались. У этого прицела рамка такая, что вообще ничего не закрывает. Целых шесть 105-х, которые я забрал все до единого». А еще я заберу один из ПКМБ, установленных на воднике, и рацию Северок-К, за что тоже спасибо. Кстати, а как сам водник поживает? Поживал водник плохо, к глубокому нашему сожалению. Сквозь двигатель вездехода пролетели пули из КПВТ, развалив все его внутренности, так что с машиной можно было прощаться. Совсем он не поживал в общем, равно как и его водитель, убитый прямо в кресле и забрызгавший своими мозгами из разлетевшейся головы всю приборную панель. Запах в салоне стоял, как в Мясницкой. Зато он нас отделил еще одним 105-м, еще одним грачом. Насчет запасного боекомплекта я не обманулся. В салоне машины нашлось три ящика пятерки для автоматов, которые мы уже не нуждались, и сразу решили отдать все крестьянам. И два с половиной ящика 9 для пистолетов. Немало. Не водник, а просто мешок с подарками. Личный состав уже в перегонке цеплял кобуры с грачами на ремни. Это уже пистоль серьезный, не ПМ. Сергеич один по КМБ как раз перекидывал в бардак про запас. Затем я наткнулся на командирскую сумку, в которой была целая куча карт с пометками. Какие-то аэрофотоснимки, что-то еще. И самое интересное, мой портрет под прозрачной крышкой, а рядом с ним портреты всего семейства Дегтяревых. Вот и сомневайся, за нами эти эсэсовцы гоняются или нет. Больше ничего стоящего в воднике не было, хоть я и повздыхал на все лады. Классная машина. Нам бы такую. Да где взять? Была вот одна, да и ту Сергеич из своих пулеметов раздолбал. Блуждающих трупов в поле уже не было. А крестьяне с них разбогатели на два немолодых ПК, но, как и все остальное, в отличном состоянии. Все оружие было или после заводского ремонта, или совершенно новое, хоть и годов выпуска. Одни карабины СКС начала 50-х годов, чего стоили. Этой банде достался склад постарше, видать, чем банде покойного крапа. Карабинов и того не было. В КАМАЗе нашлось тоже немало всего полезного. Куча ящиков с патронами, два РПГ-7 с кучей гранат, которые, видимо, бандюганам было лень с собой таскать. Вот и возили в кузове. Нашелся даже НСВ-утес, разобранный запасным стволом, тоже бог знает какого года издания Ни разу не выстреливший. Весь в пушечном сале. Нему куча патронов, несколько тысяч, неснаряженные ленты и даже машинка для их снаряжения. Интересно, зачем они этот утес с собой таскали? Думали случиться бой, и они его тогда от пушечного сала очистят, соберут и ленты заодно набьют. В общем, деревня разжилась оружием, но взамен поимела великую головную боль в виде скорого возвращения противника в силах тяжких, причем пылающего жаждой мести». «Смываться вам надо», — сказал я тому мужичку, который взял на себя обязанности главного. При нем уже крутился мощного телосложения молодой мужик в джинсовой куртке с ЭКМ на плече на манер личного телохранителя. Оказалось, племянник. Зовут Коля служил в ВДВ в Чечне. Затем работал на железной дороге машинистом и переехал жить в город. в Тот самый Горький 16, в который нам и надо было. Когда началось все, приехал в деревню за дядькой, да так и застрял здесь». Но был там до последнего момента. Мы, наконец, познакомились. Мужика, за которым приехал Коля, звали Петром, и был он в прошлом директором школы, располагавшейся в соседнем селе. Затем школу закрыли. Но Петр уезжать из деревни не стал, благо сам коренной Вяльцевский. А тут и катастрофа подоспела. «Что делать умеете?» – спросил я его. «Банда вернется с броней в больших силах. Не удержитесь против них». «Знаю, что не удержимся», – кивнул Петр, – «Уходить надо, только куда и с чем. Дорога все равно бандами перекрыта, по ней не прорваться. По грунтовкам тоже далеко не уйдешь, разве что в соседнее село. У нас имущество, техника пока есть, скот». «А технику бандиты не отбирали?» — спросил Сергеич. «А зачем им?» — удивился Петр. «Техники у них прорва с военных складов, наша им не нужна. Главное, что с ними был, когда они в первый раз к нам приезжали, так и сказал, мол, платите нам едой, самогонкой и девками». А больше мы ничего не тронем. Если бы не девки, то всего этого могло и не быть. Мы же не больные с голой пяткой против шашки. Значит, грузовики у вас есть? Есть несколько, кивнул Петр, как нибудь Но у нас ситуация, сами знаете, какая. Дорога тут всего одна, на нижней. Еще железка в ту сторону, и все, прорваться не сможем. Вы как сюда добрались? Да нам-то что, мы к перли по лесу, ответил я. Петр, понимающе кивнул. Затем повернулся к племяннику, спросил его, «Каляш, а ты что думаешь, что молчишь?» «Думаю, что надо нам в партизаны подаваться», — пробасил тот. Голос у него был как из бочки. «Уходить в лес и понемногу пешим порядком кочевать к нижнему». «А как со стариками быть? Как они по лесу двести с пройдут? Да 200 с это по прямой, а все триста с тем же гаком не хочешь?» Я снова развернул трофейную карту, пробежал взглядом по отметкам, сделанным покойным эсэсовцем Бородулиным. А ведь здесь явно обозначены все опорные пункты и гарнизоны бандитов в этой части области. И карта хорошая, генштабовская, такая же, как и у нас. И все основные пункты, дополнены аэрофотосъемкой, капитально. «Железка теперь стоит?» – поднял я голову. «Бандиты поезда не гоняют?» «Не, не гоняют», – ответил Коля. «Зачем им?» Как все началось, так железнодорожники культурно пути освободили, подвижной состав на запасные пути убрали. Путь должен был целым остаться, контактная сеть разве что обесточена. А чтобы маленький состав собрать и с места стронуть, сколько тебе времени надо? Петр потыкал пальцем в карту, в станцию, обозначенную как СТ Павлюкова, сказал. Отсюда вообще ничего не надо, там пустых платформ на запасной путь полсотни загнали. Да так и оставили вместе с Маневровым. При мне было, своими глазами все видел. Отцепить десяток или сколько там нужно и в путь. И подойти к станции можно прямо от нас по грунтовке, не обязательно на трассу лезть. Лес там вплотную подходит. коля уже явно понял, к чему я клоню. Петр же прислушивался к разговору со всем возрастающим вниманием. «Коль, а до Нижнего, если стрелки переключить, угнать вас какой-нибудь тупик не выйдет?» «Здесь до Нижнего один перегон, 210 верст», — ответил Коля. Ни одной стрелки дуй себе по дороге, и дело с концом. Только платформы пригородного остановить можно, если только пути взорвать впереди. И что делать в таком случае, спросил Петр, нервно облизнув губы. Мотовоз впереди пустить бы, и связь с ним наладить. Только кто поведет, вздохнул Николай. А вообще, не гнать, идти километров двадцать в час, и тогда можно где угодно будет состав остановить. А если прижмут в чистом поле, то ведь хана, так, спросил Петр. А если сюда к нам приедут, то точно хана всем, возразил Коля. Вопрос в другом, как нашими силами станцию отбить? Там у бандитов точно гарнизон есть. Здесь пометка, что их не больше 20 человек, показал я значок на карте. Если правильно все организовать, то можно их выбить оттуда. Или перебить, если очень повезет. Вояки они, прямо сказать, так себе. Если сразу большие потери будут, сбегут. «Так давайте сделаем, что нам терять?» – сказал Петр, воодушевившись «Кстати, где они могут обосноваться на станции?» «Только в управлении больше негде», – ответил Коля. «Других подходящих зданий нет». «Действительно, в этой ситуации терять деревни нечего. Партизаны, как это ни странно, уйти не удастся. В Белоруссии партизаны выживали за счет того, что немцев больше интересовал фронт, а партизанское движение было лишь досадной и назойливой помехой». Люди жили в деревнях, кормили партизан в лесу. Это потом, когда появился в Белоруссии батальон, составленный из наших предателей, немецких уголовников и психопатов под командованием такого же маньяка Дерлевангера, именно тогда началось массовое истребление мирных жителей. И ведь не один такой батальон был. Да и то следует сказать, что безнаказанным такое не оставалось. Одна рота дерлевангеровских палачей была поголовно перебита после сожжения деревни Борки вместе с жителями. Доставалось и другим. Здесь же, когда все деревни в этом малонаселенном краю были под контролем у бандитов, особо не на напартизанишься. Мало деревень, все под надзором. Придет банда, спалит деревню, а в остальные гарнизоны поставит, потому что у них главная задача не фронт за 3-9 земель обеспечивать, а самим себе спокойную и сытую жизнь прямо здесь. С голоду здесь вымрут партизаны. Выход один — отходить к Нижнему и селиться за Волгой. Там они будут под защитой. Что военные, что кремлевские их в обиду не дадут. И земли там хватает, работа найдется. «Петр, командуй в селе грузиться», — сказал я. «Все, что можно на грузовики, население готовь к выходу. Сегодня бандиты не ударят, пока соберут силы, пока разведку проведут. Не раньше, чем завтра. Да и то вряд ли. Пара дней у вас есть как минимум. Сколько вас здесь?» «Почти 500 человек будет». «А мужиков, способных воевать, хоть как-нибудь, хоть просто выстрелить в нужную сторону?» «Всех и видишь, около 50 не больше. Разбегается деревня, стариков у нас больше всего. «Значит так, слушай мою команду», — взял я инициативу на себя. «Коля, едешь с нами? Кроме тебя еще кто-то в деревне в железнодорожных делах соображает?» «Никто», — отрицательно мотнул головой здоровяк. «Жаль. Ладно, все равно с нами». Тебе 10 минут одеться экипироваться. Берешь двойной боекомплект к автомату, как минимум, гранатой, в общем, сам сообрази». Я повернулся к бывшему директору школы. «Петр, собирай людей, трупы обдирайте, как липку, шлемы, броники, все, что у них есть. Брезгливых нахрен, все отмыть и экипироваться. Людей раздели на две группы, в первую – умеющих воевать, а во вторую – собери тех, кто вообще не бум-бум. первой группе раздай автоматы, второй – карабины». Обязательно найди хотя бы пару пулеметчиков, кто ленту умеет заправить и со 100 метров в дом попасть. в деревенские все служили, так что пусть вспоминают, как это делается. Понял? Понял. Пяти утра с ними всеми ты должен быть здесь. В карте разбираешься? Разбираюсь, кивнул Петр. Будем. А что с колонной гражданских делать? Соберешь их вот здесь, у оврага. Тут как раз пара километров. Оставишь с ними тройку людей с оружием, если вдруг мертвяк на них какой выйдет. «Остальных вперед, понял?» «Понял. Выполняй. Стой, не выполняй!» «Что?» — обернулся Петр. «Вы же колхоз, верно? У вас удобрения должны быть», — сказал я, почувствовав электрические разряды в затылке от охватившей меня идеи. Как-то все увязалось у меня в голове. Все в одном здании, колхоз с удобрениями. По брезантности аммиачно-селитренные ВВ уступают тротилу, но по фугасности его значительно превосходят и так далее. «Верно», — подтвердил тот. «Недавно закупили на сезон. Аммиачная селитра в мешках по 50 килограммов. Взрывчатку хочешь сделать?» «Влажность замеряли?» — уточнил я. «Не знаю, сейчас спрошу». Петр убежал и через минуту вернулся с каким-то длинным и худым мужиком в очках с одним треснутым стеклом. Я повторил ему свой вопрос, он ответил. «Не замеряли, но не больше одного процента должна быть. Мы с новомосковского азота получаем, у них всегда так» герметичность упаковки не нарушена. Взрывчатку сделать хочешь? Не кристаллизовалась? Когда, удивился он, только с завода ведь. Тогда и делать ничего не надо, это готовая взрывчатка, отмахнулся я. Автоприцеп у вас есть? Есть. Накидайте в него мешков и тащите с собой. Дальше я все сам сделаю. Хорошо, сам отберу самые лучшие мешки. Тонны хватит, уточнил специалист по удобрениям. За глаза даже замахал руками я. Но если хочешь, можем смешать с чем-нибудь. Время есть, и рабочие руки есть. Засыплем в передвижной миксер РБУ и смешаем, никаких проблем. Мазут есть, солярка есть. Амиачная селитра действительно уже готовое взрывчатое вещество. довольно да уж капризное. Влажность за 3% выйдет, не взорвется. Слежится или кристаллизуется, тоже не взорвется. Или взорвется не полностью. А вот если смешать с мазутом, сырой нефтью или соляркой, то водостойкость резко растет. Главное не дать испариться жидкости. А для этого нужны бочки и нефтепродукты нужны максимальной вязкие. Масло машинное возьмите. Смешайте с соляркой, пока как мазут не станет. И смешивайте из расчета 20% солярка, остальное с селитра. Бочки есть? Бочек нет. Есть одна бочка-прицеп на 2 тонны. В нее можем все это забросать потом. «Ну и заполняйте, сколько наберете!» Даже обрадовался я такому решению. «Но пару-тройку мешков все же прихватите и еще оберните дополнительно!» «Сделаем!» — кивнул мужик в треснутых очках. «Да, вот еще совет!» «Пару-тройку центнеров подбитый водник загрузите. Между мешками заложите пару-тройку граната, а от них растяжку на дверь. Можно больше, чтобы хорошо рвануло!» «Сумеете?» «Сумеем!» — кивнул тот. «Сюрприз оставить хотите?» «Хочу!» «Ну и верно. Селитры у нас много, вообще с полтонны загрузим. Мы еще и вон в ту машину напихаем». Он показал рукой на подбитую мотолыгу. «Ну и прекрасно». «Хорошо». Он ушел, а я задумался. Единственный шанс спасти людей – это вывести их по железной дороге. Движение на ней встало, контактная сеть не работает. Бандиты наверняка никакого наблюдения за ней не ведут. А если мы сумеем прицепить платформы к маневровому тепловозу, то вполне можно догнать поезд «Добора» до взорванного железнодорожного моста. Тут ведь совсем недалеко, чуть больше пары сотен километров. Заодно двух зайцев убьем, все внимание противника, который еще не занят внутренними дрязгами, направится туда. А мы на своем бардаке помаленьку двинем дальше, лесами до да перелесками, к конечному пункту нашего маршрута. Коля подготовился к выходу как раз за 10 минут, натянув на черный спортивный костюм черный же почти целый броник, снятый с командира эсэсовцев. Нормально, не слишком заметно в темноте будет. Мужики не просто снимали с убитых снаряжения, но и обувь, и камуфляж. Все верно, не теперь, все пойдет в дело. Дорогу до станции хорошо, знаешь? С закрытыми глазами пьяный дойду. Отлично. Место, где машину укрыть можно, знаешь? Там где угодно можно укрыть, лес кругом. Ну и отлично, по коням. Наш слегка испятнанный пулями бардак снова рванул вперед. Мы разместились на броне. Заодно на ходу я взялся переснаряжать магазины к СВД, израсходованные в недавнем бою. Все же полезная штука снайперка. Равно как и пулемет, на открытом пространстве она позволяет разорвать дистанцию боя так, чтобы вывести из оборота обычное стрелковое оружие противника или свести его эффективность к минимуму. Мы сегодня напали на целую банду всего в пятером. Но у нас была вот эта самая СВД. А у противника не было ни одной – И у нас были два пулемета ПК, башенные и на сошках. А у противника они были в оцеплении и погибли первыми. А еще у нас был сверхмощный КПВТ, который мог все, что попадало в сектор, расстреливать на выбор. А наша совсем не тяжелая броня сделала все стрелковое оружие противника просто бесполезно. К чему это я? А к тому, что даже маленький отряд может получить преимущество над большим, если дурака не сваляет и правильно пустит в ход все свои козыри. Правильное планирование 90 – 90% успеха в бою. Кстати, что у нас с козырями теперь? У нас появились приборы ночного видения, насадки для бесшумной и беспламенной стрельбы и так были. Следовательно, станцию надо разведать ночью. И если получится, то ночью и напасть. Самим, малыми силами. Расчистить путь подвоза бочки, а потом заблокировать станционную контору, подогнать к ней тонну селитры и предложить сдаться. А если не сдадутся, то рвануть. Другое дело, что взрыв такой мощности может и нам проблем наделать, поэтому хотелось бы избежать его. — Кстати, Коль, — обратился я к сидящему рядом со мной на броне Здоровиля, — ты не в курсе, ваша деревня и станция к одной банде относятся или к разным? — Не знаю, — чуть удивился тот вопросу. — Мы до их появления бесед с ними не вели, но думаю, что к разным. — Почему? — «Потому что приехали они к нам от трассы, а от станции ездить удобнее», — ответил он, чуть подумав. «Значит, на чужую землю не хотели заезжать». «Логично, согласился я. А что в шишнашке в последнее время делалось, пока ты оттуда не срулил?» «То же, что и везде делалось. Мертвецы на людей кидались. А еще давай с подробностями. Началось понемногу, с каждым днем их все больше стало, потом комендантский час объявили. Лучше не стало». Затем срочники изнутряков разбежались кто куда, на машинах с оружием, многие на броне даже. Слышал, что в каких-то частях чуть не до драк дошло, офицеры их удерживать пытались, а те к семьям нацелились. «А ты чего делал? Я все время отсиживался на станции». Затем бандиты появились, много и сразу со всех сторон. В городе Пальба началась форменные уличные бои, бандиты даже с танками были. «Даже так?» «А как ты думал?» — усмехнулся он моей наивности. «Тут что только не хранилось. Танки, кстати, 55-е еще. Даже не думал, что где-то есть такие». «Есть, есть», — успокоил я его. «А чего им сделается? Пушка солидная. Что еще от него нужно по нынешним временам?» «Возможно». В общем, сначала началось в городе. Остатки военных с учеными и семьями на предприятиях укрепились. К ним сунулись, но без толку. У тех тоже пушки имелись. Под городом склады такие, что «мама, не горюй». «Откуда, кстати?» — спросил Большой. «От верблюда», — ответил за Николая Сергеевич. «Самый безопасный город в стране. Где их еще устраивать? И в коды в них не то что на режимных территориях, а просто в крепостях. Чем плохо?» «Ага. Именно так», — подтвердил Коля. «Знаете, сколько я спецсоставов туда перегонял? И оружие шло, и та же жиротва. Там только сахара с солью, пожалуй, состава 2 разместили. Завались!» «А туда пути целый заинтересовался Сергеевич не даже не надейтесь, — усмехнулся Коля. — Пути перед станцией разобраны. Ненамного, метров на сто, но этого хватит. И станция бандитами занята, у них там база, считай. — Аэродром? — Аэродром тоже, он за городом. Охрана оттуда сразу ушла, еще до бандитов. Даже склады ГСМ рвануть не догадались. Решили, что пригодится. Правда, все, что могло летать, куда-то улетело. — А что в городе удержали? — спросил Сергеич. — Знаете город? — Чуть удивился Николай. Служил там долго. «Да все удержали, что в списке особо важных», — сказал Коля. «И будут дальше держать. Там теперь так получается. Ни местным выйти из города, ни бандитам туда войти. И тех, и других маловато для победы. Только и могут что друг другу жизнь портить». «Сергеич, а что вообще на тех складах, кроме еды? военное есть что?» «Конечно», — подтвердил тот. «Там дивизия внутренних войск стояла». А на случай войны должны были еще две мотострелковые развернуть вокруг. Техника для них вся там. Тоже не новая, но вполне даже приличная. Таких вот, он похлопал рукой по броне бардака, думаю, тоже много найдется. Получается, что если бы там людей больше было, то они бы весь город отбили, спросил Васька. Не знаю, пожал плечами сергеевич возможно. Но бандиты тут тоже не один склад растащили. Сами видели, как они вооружились, тоже не детский сад. А опыта сейчас наберутся, тут сомнений нет. Сергеич еще минут двадцать расспрашивал Николая о каких-то лишим двоим ведомым местах, после чего сам впал в задумчивость. Толковый этот мужик Коля. Жаль, что кроме него железнодорожников нет. Я бы его поагитировал с нами двинуть. Оружия у нас теперь много, транспорта даже, избыток некоторый. Люди бы очень пригодились. Чует мое сердце, что если мы из нынешней передряги живыми выберемся то таким отрядом как наш, всегда работа найдется. И чем дальше, тем больше. Если, к примеру, нынешнюю бандитскую вольницу взять. Пока мы их бьем, как хотим, но это пока. У них боевого опыта нет совсем, вообще никакого. Ни опыта, ни знаний нужных, ничего, кроме зверства и жестокости. Но пройдет месяц, пройдет другой, повоюют они друг с другом, сходят в набег, и тогда у них появится опыт. Такой, что не приведи бог. Тут, читай, новые печенеги вырастают понемногу, и скоро они превратятся в настоящее бедствие».